Деликатная Элис на этот раз за мной не последовала, и целых три часа я провалялась в кровати, бездумно уставившись в стену. Нужно что-то делать, как-то выбираться из этого кошмара. Ничего путного я придумать не могла. Вернее, был один вариант. Но сколько людей пострадает, прежде чем я своего добьюсь? Хорошо, хоть Эдвард скоро будет со мной. Возможно, увидев его лицо, я сразу найду решение. Услышав, что за стеной звонит телефон, я вернулась в комнату к Эли, весьма пристыженная своим поведением. Надеюсь, они не обиделись и понимают, как сильно я им благодарна. Эллис что-то быстро говорила, и я очень удивилась, заметив, что Джаспера нет в комнате. Часы на телевизоре показывали половину шестого. «Карлайл с Эдвардом садятся в самолет», — объявила Эллис. «Рейс прибывает Феникс в девять сорок пять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 Слушай, я не хочу причинять боль твоей маме. Так что, пожалуйста, делай, что я скажу. Мужчина промолчал, явно наслаждаясь моим оцепенением. Умница. А теперь повторяй за мной и постарайся, чтобы прозвучало естественно. Скажи, пожалуйста: "Нет, мама, не нужно никуда ехать. Нет, мама, не нужно никуда ехать". Твет слышно повторила я. Не годится.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 «Игра в прятки». Поразительно, но со страхом и отчаянием удалось справиться в рекорд на короткие сроки. Время будто остановилось. Мой план готов, а Джаспер до сих пор не вернулся. Нужно пойти к Элис. Страшно находиться с ней в одной комнате. Она ведь может обо всем догадаться. Однако прятаться от нее еще опаснее, причем по той же причине. Наверное, в таком состоянии должна была полностью утратить способность удивляться но увидя, что сестра Эдварда обнимает письменный стол, так и застыла в изумлении. «Элис!» — позвала я, почему-то думая о маме. «Неужели уже поздно?» Она молча подняла голову. Большие карие глаза испуганно смотрели вдаль. Я бросилась к ней и хотела взять ее за руку. «Элис!» — загремел Джаспер, и обогнав меня, подлетел к подруге, пытаясь оторвать ее от стола. Хлопнула входная дверь. Парень перепугался и распахнул ее настежь. «Что случилось?» – допытывался Джаспер. Словно испуганная маленькая девочка, Элис уткнулась лицом в его куртку. «Белла», – прошептала она, – «я здесь». Девушка повернулась в мою сторону, но глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль. Тут я поняла, что она не обращается ко мне, а отвечает на вопрос Джаспера. «Что ты видела?» – с притворным равнодушием спросила я. Поймав пристальный взгляд Хейла, я невинно улыбнулась. В полном замешательстве глаза парня метались между мной и Элис. мне-то нетрудно понять, что видела девушка. Я вдруг стала совершенно спокойна. Очень даже кстати. Сейчас импульсивность мне ни к чему. Элис тоже пришла в себя. «Ничего особенного», — спокойно и утвердительно ответила она. Даже комната с видеомагнитофоном. Хочешь позавтракать?» «Поем в аэропорту», – спокойно ответила я и пошла в душ. Словно позаимствовав интуицию Джаспера, я почувствовала сильное, хотя и умело скрытое желание Элис остаться наедине с парнем, чтобы обо всем ему рассказать. Я быстро собиралась, стараясь ничего не забыть. Положительный настрой, который создал Хейл, помогал принимать нужные решения. Порывшись в сумке, я нашла носок с деньгами и пересыпала их в карман. Не терпелась попасть в аэропорт. И на мое счастье, в 7 утра мы выехали из мотеля. На этот раз сзади сидела я одна. Сестра Эдварда устроилась рядом с Джаспером, то и дело бросая на меня настороженные взгляды. «Элис?» — равнодушно спросила я. «Что? Как это у тебя получается? Я имею в виду твой талант». Я демонстративно смотрела в окно и растягивала слова, изображая ужасную скуку. Эдвард говорил, что твои видения субъективны, и будущее может меняться. Назвать имя того, кого по всей вероятности я никогда больше не увижу, оказалось сложнее, чем я думала. Наверное, Джаспер это почувствовал, потому что на меня нахлынуло подозрительное спокойствие. «Да, иногда будущее меняется», — к моей радости пробормотала девушка. «Что-то, например, погода». «Более определенно. А вот с людьми гораздо сложнее. Их будущее предсказуемо, только если они верны определенной модели поведения. Иногда самый незначительный поступок или решение изменяет всю жизнь. А подчас даже не одну!» — я кивнула, задумавшись над ее словами. «То есть ты не могла увидеть Джеймса в Фениксе, пока он сам не решил сюда приехать?» «Правильно!» — настороженно согласилась Элис. Значит, меня в зеркальной комнате она тоже увидела лишь после того, как я решила встретиться с Джеймсом. О том, что еще она могла узнать, я старалась не думать, ведь рядом Джаспер с точностью радара, улавливающий перемены в настроении. После видения Элис они наверняка удвоят бдительны. Да, сбежать мне будет непросто. Вот и аэропорт. Повезло. Самолет Эдварда приземляется в терминале номер четыре, в самом большом в аэропорту. Хотя, наверное, там приземляется большинство самолетов, так что дело, скорее всего, не в везении, а в удачном стечении обстоятельств. Так или иначе, чем больше терминал, тем больше шансов сбежать. На третьем этаже есть место, на которое я очень рассчитывала. Мы припарковались в огромном гараже четвертого этажа. Я, как бывшая жительница Феникса, провела их к лифту, на котором мы спустились на третий этаж, где располагался зал прилета. Элис и Джаспер задержались у табло с расписанием вылетов, обсуждая возможные варианты. Нью-Йорк, Атланта, Чикаго. Мне так и не удалось побывать в этих городах. Я поспешно подавила панику и испуганно посмотрела на Хейла. Выжидая подходящий момент для побега, я нетерпеливо переступалась на пятку. Вот мы присели в кресло у металлоискателей, и Элис с Джаспером сделали вид, что наблюдают за туристами, хотя на самом деле следили за мной. Стоило мне пошевелиться, и я тут же ловила настороженный взгляд. Что же делать? Может подняться и убежать? Интересно, постесняются ли они схватить меня за руки на глазах у всех пассажиров? Или просто бросятся следом? Вытащив из кармана конверт, я положила его на сумочку Эли. «Письмо маме», — напомнила я. Девушка кивнула, засовывая конверт во внешнее отделение. Надеюсь, оно скоро дойдет до адресата. В Каждой минутой Эдвард все ближе, а я его не увижу. Удивительно, прошло всего два дня, а я так сильно соскучилась. Я поймала себя на том, что пытаюсь перестроить план, чтобы увидеть его, а потом сбежать. Нет, это невозможно. Зачем же себя обманывать? Несколько раз Элис приглашала меня позавтракать. «Позже!» — улыбалась я. «Чуть позже!» Я смотрела на табло прилетов, где мелькали номера рейсов и названия городов. До прибытия Эдварда оставалось совсем немного. Сорок минут. Тридцать. Тут цифры изменились. Самолет прибывал на десять минут раньше. Все, пора действовать. Пойду позавтракаю. «Я с тобой!» — тут же вскочила девушка. «А можно мне пойти с Джаспером? А то что-то...» Я не договорила. Мои испуганные глаза были красноречивее любых слов. Парень с готовностью поднялся. Заглянув в глаза Элис, я увидела смущение и к своему огромному облегчению ни малейших признаков подозрительности. Скорее всего, свое новое видение она объясняет вероломством ищейки, а с моей стороны удара не ожидает. Джаспер приобнял меня за плечи, словно я была его девушкой. Внимательно изучив меню первого кафе, я покачала головой и сделала вид, что еще что-то определенное. А вот и то, что нужно. Естественно, не кафе, а дамский туалет. «Подожди меня», — попросила я Джаспера. «Я быстро». «Хорошо», — кивнул парень. Туалет находился в центре зала, поэтому имел два выхода. Абсурд но однажды я чуть не заблудилась. Едва за мной закрылась дверь, я бросилась бежать. От второго выхода была совсем недалеко до лифта. Джастеру кафе заметить меня не должен, однако оглядываться я не рискнула. Если он что-то заподозрил, то мне остается лишь бежать. Я мчалась к лифту со всех ног, не обращая внимания на удивленные взгляды туристов. В одной из кабин уже закрывались двери. Но к неудовольствию пассажиров я просунула ладонь и успела войти, хотя места там и без меня не хватало. Набравшись наглость, я растолкала чужие чемоданы и нажала на кнопку первого этажа. Как только мы спустились, я поработала локтями и ухитрилась выйти первой. И снова бегом-бегом к выходу. Я даже не оглянулась, чтобы проверить, ищет ли меня Джастер. Если он идет на запах, то дорога каждая секунда. Я так спешила, что чуть не врезалась в автоматические двери, которые открывали слишком медленно. Как назло, на стоянке не оказалось ни одного такси. Времени ждать не было. Или с Джаспером, или уже поняли, что я сбежала, или вот-вот поймут и разыщут мгновение ока. И тут я увидела фирменный автобус, обслуживающий отель «Хаят». «Подождите!» – закричала я, увидев, что водитель закрывает двери. «Мы едем в Хаят!» сообщил водитель, уверенной, что я ошиблась. «Все правильно!» задыхаясь, прохлепела я. «Именно туда мне и нужно!» Водитель с сомнением на меня посмотрел, а потом равнодушно покачал головой. Большинство сидений свободны, и я расположилась подальше от немногочисленных пассажиров. Стала смотреть на удаляющийся терминал. Воображение тут же нарисовало Эдварда, растеряно стоящего у дороги, где обрывается мой след. «Нет, не буду плакать!» Еще слишком много дел. Мне по-прежнему везло. Перед гостиницей Хаят пожилые туристы выгружались из такси. Вылетев из автобуса, я бросилась на заднее сиденье машины. Усталые туристы и водитель возинули рты от удивления. Восточная Блумфилд Стрит. И, пожалуйста, побыстрее, командовала я. Это же Солтесдейл, заныл водитель. Я сунула ему три купюры по двадцать долларов. «Надеюсь, этого достаточно?» «Конечно, детка, без вопросов!» Откинувшись на спинку сиденья, я сложила руки на коленях. За окном шумил знакомый с детства город. Как же я не заметила, что он насквозь фальшивый. Все слишком яркое, вычурное, шумное, как в голливудском фильме. Совсем как добродушное лицо друга, который замышляет предательство. И изо всех сил старалась держать себя в руках. Нельзя нервничать. Только не сейчас, когда план почти осуществлен. Волноваться беспокоиться беспокоиться незачем. Я сама приняла решение. Я сама сделала свой выбор.